Глава тринадцатая. В пятницу у нас целых четыре пары, и все нудятина. Мы с Фроси специально садимся за заднюю парту. Кумар нас накрывает обычно к середине лекции. Так хоть за головами более прилежных студентов можно спрятаться и подремать, или поболтать, что Фросси любит. Наша беседа в основном похожа на ее монологи. Она рассказывает все о себе, своей семье, своих подружках которых я никогда не увижу, но о которых знаю даже больше, чем они сами. В принципе, это не напряжно и развлекает. Зато есть с кем ходить в столовую. Девчат, можно к вам? Старосты Степан с подносом встают сбоку от нашего стола. Он уже третий раз за неделю к нам подсаживается. Мы с Фроси переглядываемся. На ее лице я считываю огромный сос, и только вскидываю брови. Мне ее не спасти. На меня Степан никак не реагирует. Я пыталась ему понравиться и даже в прошлый наш обед задавала вопросы, на которые он отвечал с явной неохотой. Зато с большим вниманием слушал Фросю. «Конечно, садись». Она мило ему улыбается и пересаживается на соседний стул. «Спасибо». Степан доволен. Ставит под нос и раскладывает все блюда из комплексного обеда. Он степенный и правильный. Все-то у него по порядку и аккуратно. Сидит всегда на первых партах. Каждое слово за преподавателями записывает. Я конспектировать не успеваю, а он еще маркерами подсвечивает важные мысли, выделяет цветными ручками заголовки и на отдельном листке выписывает вопросы, которые всегда задают лекторам после пары. Сдается мне именно этим он и не нравится. Ей с таким скучно. Признаюсь, мне тоже. Но мы почему-то терпим его общество. Наверное, слишком вежливые. Вы уже начали писать реферат по истории? Степан так воодушевлен, хотя мы не похожи на отличниц, выполняющих домашние задания загодя. Я уверена, что буду готовить реферат в ночь перед сдачей. Раньше просто смысла не отбраться. Пока попу не подпалят, я не рыпнусь. Конечно, нет. Фройси отвечает за нас обеих. Рядом внезапно возникает рыжуха. Слишком внезапно для своих габаритов. На этот раз без братков и тоже с подносом. На перекличке она называется на фамилию Стрельцова. И мне можно? Басит. Я все гадаю. Сидит она на тестостероне или нет? Мы с Фросей в шоке. Ржуха в первый раз к нам подходит. Непонятно, почему к нам вообще. Я невольно озираюсь. В столовой полно ребят с нашего курса. Хипстеров ее не видно. Конечно, отвечаю я и тут же пересаживаюсь к окну. Мне не хочется ее злиться лишний раз. Один обед пересидеть не страшно. Рыжуха гремит посудой косится на Афросю, а вот на Степана смотрит с улыбкой. «Господи, Санта-Барбара начинается. Я перекрещиваюсь. Хоть здесь пронесло». Афросе не завидую. Ей с этой кобылицей, походу, придется бодаться за Степана, который ей даже не интересен. Видимо, я не одна такая невезучая. Первую минуту мы молчим. Я активно поглощаю пасту карбонара, хлюпая соусом. Фроси перемешивает вилкой Цезарь, не поднимая ни на кого глаз. Степан тоже увлекся супом, всем неловко после появления рыжухи. Степа, у нас завтра вообще где скач намечается. Приходи, я выпишу тебе пропуск. Что? Она с моего общежития? Хорошо, что с другого этажа. Я почти готова поверить в свою счастливую звезду. Все-таки у меня есть ангел-хранитель. Недаром говорят. Все познается в сравнении. О. Степан смотрит на стрельцову растерянно, потом на меня, затем на Фросю. Она по-прежнему мила и улыбчиво. Лера меня тоже пригласила. Я киваю. Прошение еще вчера подала, чтоб наверняка. Пришлось ждать жабу целых полчаса в коридоре, пока она по телефону с мамой поговорит. Да, тень сомнения исчезает с лица Степана. Здорово, и я приду. Рыжуха касится на Фросю с презрением. Сейчас вдарит. Я тихонько отодвигаюсь к окну. В такую горячую руку попасть. Гарантированная инвалидность. «Ты тоже на студенческой живешь? – спрашивает Стрельцова. Я не сразу понимаю, что это мне вопрос. «А?» «Да». Киваю и поскорее заглатываю пасту, чтобы забить рот. «А на каком этаже?» «Блин, как бы соврать так, чтобы не попасть в ее этаж?» пока пользуюсь тем, что жую и улыбаюсь глазами. Стрельцова терпеливо ждет, к своему плову пока не прикасается. — А ты на каком? — спасает меня Фруся. — На девятом, — борчит рыжуха. — Фух, спасибо, ангел-хранитель. А я на пятом. Вру легко, даже не краснею. На этом разговор иссякает. На целую минуту. Его возобновляет Степан, начинает нудить про Месопотамию. Мы с Фрусией больше не поднимаем голов. Да и даем скорее, что взяли, и отмалчиваемся. А рыжуха внимательно Степана слушает, даже поддерживает беседу, хотя, уверена, ее учебы интересует не больше нас. Любовь, однако, зла, в общагу я возвращаюсь с ветерком. Лето еще длится, несмотря на сентябрь, и солнышко уже не жарит, а греет. Я забегаю в комнату счастливой, и все мое настроение разбивается от этого скатей, которые танцуют и смеются в нашей комнате. О, Лера, привет! Катя отталкивает Бархатова на свою кровать и окружает меня волчком. Она приветствует меня взмахом руки. Я стараюсь на него не смотреть. Катя останавливается позади и хватает меня за плечи. «А ты же в Москве до этого не была?» «Нет», — отвечаю осторожно. Катя что-то задумала. «Отлично. Значит, мы тебе все покажем. Как раз собрались погулять. Давай с нами». Мы с Бархатовым переглядываемся. Он тоже в растерянности, но реагирует первым. «Да у нее парень москвич. Наверняка все уже показал». «Правда?» Катя загорается сильнее, а потом резко угасает и смотрит на Бархатова с подозрением. «А ты откуда знаешь?» Он поджимает губы, сдерживает досаду. «Сам виноват, разболтался тут. Это мой одногруппник, Киров». «Правда? Тот самый?» У Кати уже не глаза, а две огромные лупы. Она их закрывает от смеха. «Ничего себе, как попало!» Видимо, она в курсе, что парни не лазят. «Ну и отлично. Зови его. Устроим двойное свидание». Катя улыбается по очереди то мне, то Бархатову. «По-моему, это отличный повод для перемирия». Она дальше кружит по комнате. Я укоряю Бархатова взглядом. Вот кто его за язык тянул? Нафиг о парне заикнулся. Короче, сам напросился. «Шикарная идея!» Я копирую Катя на энтузиазм. «Дайте мне час, приведу себя в порядок и погнали». Взглядом я показываю Бархатова, что ему пора валить. Он поднимается и сверлит меня глазами, проходя мимо. «Испортила ему свидание? Ха! Терпи меня теперь!» И Кирова вдобавок. Весь вечер впереди. Беседя Бархатова — одно удовольствие. Приодевшись, я выбегаю на пожарный балкон и набираю наглую морду. «Скучаешь по мне, Зефирка?» Приторно-жалобно произносит Киров без всяких приветствий. Ты мне нужен для дела. Какого? Через час у нас двойное свидание с Бархатовым и его девушкой. Не рановато ли для Свингерпоти? О чем ты? Киров смеется. Забей. Я решаю потом загуглить новое слово. Наверняка пошлятина очередная другого от него не жду. Так что ты пойдешь? Конечно, зефирка. Надо же утолить твою жажду по мне. Со вторника не виделись. О, ты считаешь дни нашей разлуки? Как мило! Какие-то навыки со школьного драмкружка у меня остались. Приторно-сладкий голосок получается. Кира в секунду молчит. Ага, растерялся. Приятное торжество колется изнутри. Я тоже могу его в краску вогнать. Не могу дождаться нашей встречи, любимая. Он тут же растягивает слова в сироп. Готовься усмирять мою страсть. Бархатов будет страдать. Я улыбаюсь. Не знаю, от зла Наша общага рядом с метро Студенческая. Начинаю, но Киров меня перебивает. Да я был там не раз. На тачке все равно. Подъеду к общаге. Хорошо, через час. Едва успеваю сказать это в трубку, звонок завершается. Мне приходится сообщением ему дописывать, чтобы при Кате не выдавал нас с Бархатовым. Я помню, ты живешь с ней в одной комнате. Смеется он в ответ. Бархатову назло я хочу выглядеть с ног сшибательно. Никогда у меня это не получалось раньше, но стремиться к идеалу надо. Поэтому я напяливаю свое лучшее платье красное в белый цветочек с запахом, распускающий мокрые волосы. На ветру они пушатся естественным образом и чуть взвиваются, иначе сделать не надо. Макияж на яркий, яркий подстать платью. Моему бледному лицу идут алые губы. По ресницам я размазываю чуть ли не пол флакона туши, зато они становятся черными, плотными и длинными. В школе я всегда стеснялась так ходить. Но теперь можно. Вау, ты красавица! Катя восхищается совершенно без издевки. Меня это почему-то пристыжает. Я румянюсь и поправляю волосы. Спасибо. И ты супер. Это я тоже без сарказма говорю. Но с завистью. В кожаных леггинсах и белом топике с круглым вырезом до середины груди Катя шикарна. И платье никакое не нужно. Ходячий секс. У нее длинные скульптурные ноги. И живот идеальный, как раз для восточных танцев. Может, тоже записаться? Очевидно, полезно для фигуры. Макияж как профессиональный. Катя хватает меня за щеки и вглядывается в ресницы, в губы, в скулы. Научи меня тоже. Хорошо. Щебечу, как цыпленок, потому что она плющит мне рот в клюв. Класс. Спасибо. Катя отпрыгивает и натыкается на Бархатова в открытой двери. Он ловит ее за талию и оба смеются память автоматически появляются кадры, как раньше Слава меня ловил, подкидывал на руках и кружил в воздухе. Ему нравилось, что я такая маленькая и легкая, а он со мной большой и сильный. Дыра у меня не только в сердце. Каждое воспоминание выбивает пробоя, но то тут, то там. Прошлое вытекает наружу. Не вернуть. В настоящее меня возвращает взгляд Бархатова, который я теперь не могу понять. Когда-то легко считывала его мысли и желания, а теперь гляжу, словно в стену изо льда и камня. Бьюсь, бьюсь, только шишки набиваю. Идем? Зовет меня Катя. Они уходят вперед в обнимку, а я закрываю комнату на ключ и плетусь следом. Хоть Киров уже на месте. Недолго мне одно их терпеть. Катя с Бархатовым обсуждает, куда пойти гулять, в парк или по улицам города, какую конечную цель выбрать, в какое кафе зайти поесть по пути. А я ужасаюсь про себя, на что согласилась. Весь вечер наблюдать, как они мило любят друг друга. Мне будто посвящения не хватило. И вообще каждый день с ними сталкиваюсь. Катя все время говорит о Славике, готовит для него, придумывает, куда его сводить. Аркх. Я, оказывается, мазохистка в десятой степени. Мне еще на свидание с ними приспичило. На улице пока светло, но вечер близится. Солнце уже низкое. Зато тепло. И ветра почти нет. Я вдыхаю всей грудью плотный воздух. Киров выходит из белой инфинити с распростертыми объятиями. «Зефирка, как я соскучился!» Секунду я торможу. Соображалка совсем тугая. «Это же он мне? Мы же, типа, встречаемся?» Мысленно я бью себя по лбу и несусь Кирова Кирову на крыльях любви. Он закутывает меня в объятия и целует. Действительно страстно. С напором и долго. Рукой ползает по моей ягодице. Чуть задирает платье и не выпускает. Только я хочу оторваться, он прижимает меня сильнее. «Блин, не борщи!» «Мы можем вам не мешать и пойти своей дорогой!» — сдаётся спасительный голос Бархатова. Керов отлипает от меня, облизываясь, и смотрит через мою голову, щурясь. «Извини, Барх, просто у меня такая девушка классная. Не оторваться!» Он разворачивает меня за плечи для демонстрации. «Сам себе завидую!» «Я стою уже вся красная!» Катя улыбается, разглядывая по очереди меня и Кирова. Может, Катя знает, из-за чего конфликт? Она с Кировым здоровается спокойно, без представлений. Давно его знает. Бархатов смотрит на него с усталой злостью. «Вы где гулять-то собрались? В этой жопе мира?» Киров оглядывает двор. Района за домами и не видно. Деревья густо растут вокруг зданий. И сами хрущевки плотно стоят. Кругом сплошь жилые дома разных эпох. Местность совсем не туристическая. Боишься отбросить свои люксовые копыта в этих трющобах? Бархатов косит взгляд на золотые кроссовки Кирова. Выглядят они на самом деле дешевые и безвкусно. Настолько, что сразу понятно. Высокая мода. Стоит наверняка состояние. Катя хихикает и стукает своего парня кулачком в плечо. Тот не реагирует. А у Кирова натягиваются скулы и пробегают желваки. Опять растерялся. «Да», — отвечает просто. А то ты их подберешь и будешь носить. Я тоже выдавливаю смешок. Бархатов втягивает щеки. Не бойся, твои козлиные за мне не подойдут. Анатомия у нас слишком разная. Я чувствую жар от Кирова, и атмосфера вокруг накаляется. Ребят, ну хватит! Катя выставляет обе руки вперед, и мило хлопает глазками. Сегодня у нас мирный вечер. Я тоже решаю разрядить атмосферу и глажу Кирова по плечу для успокоения. Он расслабляется, выдыхает и переводит взгляд с Бархатова на нас с Катей. «Барышни, вам решать, куда пойдем. Я предлагаю красивый центр с массой уютных кафешек. Прокатимся заодно». Керов кивает на инфинити. У него и карета люкс. Не знаю, насколько, она выглядит впечатляюще. Мощно и изящно одновременно. «Какая красивая!» Катя рассматривает машину во все глаза и хватает Бархатова за руку. «Славик, давай в центр!» Девчонкам нравится. Ухмыляется Киров и открывает заднюю дверцу для Кати. Она, взмахнув ручками по-дамски, проходит в салон и томно вздыхает. «Зефирка!» Меня он приглашает за руку на переднее сиденье, и я ведусь. Тоже хочется покататься в люксе. Все-таки принцессой я не прихотела быть. А ты, Барх, прыгай в багажник. Еще чего, я девчонок с тобой наедине не оставлю. Игнорируя хозяина, Бархатов садится в салон. «Боишься пропустить оргию?» Киров играет бровями и подмигивает Катя. Она смеется, не прикрываясь, а я в ступоре. Все никак не привыкну к уровню пошлости, который тут, кажется, повсеместен. Пока я здесь, никакой оргии не будет. Девчонки, не благодарите. Мой долг — защитить вас от этого извращенца. Бархатов нарочно громко хлопает дверью. Нежней, Барх. Без особого раздражения, говорит Киров, садясь за руль. Катя, он с тобой также обращается. Нет, со мной он ласков. Она гладит Бархатова по груди. «Ласков». «Хм». И произносит это таким тоненьким голоском, обласканным. Бархатов озирается и морщит нос в отвращении. «Не прикасайся ни к чему лишний раз. Он наверняка весь салон уже обдрачил». «Я предлагал тебе багажник. Там пока чисто». Киров скалится в зеркало заднего вида. Его ухмылку полноценно видит только Бархатов. Тот закатывает глаза. Да, это двойное свидание, со всех сторон плохая идея. Достали припираться. Катя же объявила перемирие. Я осаждаю их взглядом. Оба мотают головами, но молча соглашаются. Мы с Катей переглядываемся и выдыхаем с напряжением.